Глава 9. По завершении 1-летнего периода обучения оскверненный не может быть продан, не прослужив четырех лет в легионе в качестве охотника, если является скорпионом или ординарием, или прислуги, если является сервусом. Выдержка из устава оскверненного легиона. «Нифига ты не понимаешь!» Керс просунул руку в трещину в валуне и принялся соскребать со стенок бледно-голубые грибы. Острые шляпки сыпались прямо в ладонь, окрашивая перчатку белой пыльцой. Собранная бережно складывалась в мешочек, который он носил с собой как раз на такой случай. «Пошевеливайся», — донесся из-за спины голос Харо. Керс торопливо сгреб оставшиеся поганки и спрятал добычу в поясной сумке. Но ну, что там еще?» Харо молча вытянул стрелу из колчана за спиной. Керс осмотрелся, пытаясь выяснить, что такого заметил друг. Застывшими рыжими волнами перед ними расстилались мертвые пустоши. Куцы и кустарники тихо шелестели то ли от ветра, то ли от какой-то живности вроде ящериц, коих здесь пруд-пруди. Желтая земля в перемешку с осколками скал навевала тоску. Грязно-рыжее небо слилось с такой же грязно-рыжей почвой в сплошное застывшее пространство, и ничто не нарушало омертвевшего спокойствия. Разве что еле различимое облако пыли, клубящееся вдали. Керс прищурился, пожал плечами. «Пыль как пыль. Чего ты так напрягся?» «Ладно, пойдем. Берлога должна быть где-то рядом». Друг даже не пошевелился, продолжая смотреть вдаль. «Харо, мать твою, ты можешь сказать, что видишь?» Вот что иногда бесило в 48-м, так это его молчаливость. Хотя нет, приступы абсолютно непредсказуемых поступков бесили в нем куда больше. Благо, случалось такое нечасто, да и имело свою логику, если задуматься. Логику, понятную, наверное, только самому Харо. «Это наши», — неохотно отозвался он. «Наши? Понятия весьма расплывчатые». Керс запрыгнул на камень и начал всматриваться в быстро растущее пятно пыли. «Ничего не вижу». Харов вскинул лук. Скрипнула тетива. Стрела тонко просвистела и растворилась в желтом облаке. «Ты в своем уме, дружище!» — возмущенно выдохнул Керс. «Ты что творишь?» «Воронов притащили». Невозмутимо пояснил тот и снова выпустил стрелу, даже не целясь. Вот всегда с ним так. Керс запустил руку в поясную сумку за зажигалкой. Наконец, нашарив жестяной цилиндр, он откинул крышку и чиркнул кремнем. Красный язычок огня вильнул и сразу же погас. «Не трать стрелы! Подпусти их поближе!» Бросил он и полез на здоровенный валун. Грай, почти неразличимый, еще несколько минут назад стремительно нарастал. Керс уже мог отчетливо разглядеть воронов. Кажется, восемь, не меньше. Просто так от этих птичек не отделаться, если уж сядут на хвост. Он оживленно замахал, привлекая внимание бегущих. Один из них поднял руку в ответ. Заметили. «Спорю, на весь мешок дури. Это наша парочка». «Оставь эту дрянь себе», — Хорох мыкнул. «Я же сказал, наши это». От скрипучего граконь закладывала уши. Твари размером с крупную собаку и размахом крыльев не меньше пары метров — Настоящее проклятие Регнума. Сколько бы ни жгли их гнезда, сколько бы ни отстреливали гадов, они упорно продолжали плодиться среди красных скал, не желая покидать уже облюбованные места. По осени вороны сбивались в большие стаи и нападали на менее защищенные части города и близлежащие села. Убивали все, что могли сожрать. Домашних животных, мелкий скот, людей. Так они обучали подросший молодняк охоте. От стаи отделилась одна тварь, пикируя на бегущих. Просвистела стрела, и ворон тяжело рухнул в пыль, остальные возмущенно заклокотали и поднялись выше. «И на черта вы их нам приволокли!» — выкрикнул Керс, когда между ним и собратьями осталось не больше десятка метров. «Пошел ты!» — только и успела грызнуться слай, и парочка пролетела мимо Харо. Керс усмехнулся, наблюдая, как Семидесятый грохнулся в пыль, поскользнувшись на сухой траве отвин отвлёкшись на напарника едва не впечаталась носом в валун о лухи покачал он головой чего ты ждешь прохрипел твин задыхаясь от продолжительного бега спокойно все под контролем вороны начали кружить над самой его головой нужно выждать пусть опустятся пониже второй попытки уже не будет пока соберется с силами его растащат по кусочкам как тот пирог однажды принесенным седым в загон «Ни Харо, ни остальные тут ничем уже не помогут. Даже поодиночке эти твари серьезная угроза, а здесь их целая стая». Керс внимательно следил за пташками. Массивные клювы с острыми наростами по краям плавно переходили в плоские головы на длинных шеях. Гигантские крылья шумно взбивали воздух. Когти из человеческий палец хищно целились прямо в лицо. Один за другим они опускались все ниже и ниже, готовясь разорвать добычу на куски. Щелкнула стальная крышка, сухо чиркнул кремень. «Пригнись!» Керс поднес зажигалку к небольшому шарику с фитилем, и когда тот загорелся, подбросил его вверх. Воображение тут же нарисовало ослепительное пламя, во мгновение ока пожирающее надоедливых тварей. От мощного взрыва зазвенело в ушах. Керс едва успел прикрыться рукой. Яркая вспышка резанула глаза. На мгновение стало ослепительно жарко. Кожу под одеждой защипало. Вороны жалобно зарокотали. Пахнуло палеными перьями, и туши тварей глухими шлепками посыпались на земь. Те, кого не сожгло пламя, с возмущенным карканьем мигом разлетелись в стороны. Спустя секунду пустошь снова застыла в привычной тишине. «На сегодня у нас печеная воронятина в собственном соку». Керс спрыгнул на землю и принялся стряхивать пепел с одежды. «От лучшего повара прибрежья, между прочим». Убедившись, что с формой все в порядке, он скинул капюшон и маску. Наученный его горькими опытами, Седой распорядился обшить ткань кожаными заплатами в местах, где чаще всего приходилось чинить. «Бровь спалил». Хоро подошел к друзьям и помог им подняться. «Проклятье!» — проворчал Керс. «Скоро как ты ходить буду». «Благодарю, Слай, за увлекательную пробежку». Твин отпустила руку друга и повернулась к своему напарнику. «Говорила же, в обход нужно». Тот виновато пожал плечами. «Сама же видела, куда след вел. Откуда мне было знать?» Устало выдохнув, Керс скинул на плечный мешок. «Самое время промочить горло, пока эти двое будут выяснять отношения. Может быть, оттуда, что обычно они там и гнездятся?» «В следующий раз ты поведешь, раз такая умная». «Так и сделаю, не сомневайся!» Буркнула Твин и пнула с досады какой-то камень. «Ага, только не здесь. Этот наш». Керс сделал глоток. Крякнул от удовольствия и протянул флягу хоро. Тот глотнул синего дыма и поморщился. Не нравится, не пей! Тоже мне гурман нашелся. Дай-ка лучше мне. Слай перехватил емкость. Твин раздраженно закатила глаза. Не увлекайся! И вырвала фляжку у 70-го, пролив часть на его сапоги. Так что ты там говорил насчет вашего? Керс подозрительно сощурился: Хрена им лысого, а не мисмирито. Сами полдня выслеживали. Там поищи. Харок кивнул в сторону холма справа. «И кто тебя за язык тянул?» Керс с упреком посмотрел на друга. «Вот уж лучше бы и дальше молчал. А мы что седому принесем? Поганки с вороньим помётом?» Вдвоем все равно не выкурим. Нашумели». «Отлично», — подмигнула ему Твин. «Так и быть. Половина достается вам». «Самоуверенности ей, конечно, не занимать. Оказаться в берлоге с потревоженным мисмеритом то ещё приключение». В закрытом пространстве смерк куда опаснее из-за яда, который он распыляет вокруг себя при атаке. Попади хоть капли секреции в лицо, и жертва сразу превращается в безвольную куклу. «Зови, если что», — хмыкнул Слай, прислонившись к валуну. «Выкуривать она его собралась». Твин состроила дразнящую гримасу и, печатая шаг, направилась к невысокому взгорку. «Держи, пока не видит». Керс протянул флягу Слаю. Тот сделал пару глотков и с довольным вздохом плюхнулся на землю. «Так себе прогулка. Похоже, придется остаться на ночь». Керс потер колючий подбородок. Не мешало бы побриться. «Как-то неохота спину под плеть подставлять». «Не ной», — Харос плюнул. «Время есть. Выманим». «Эй, сюда!» — раздался радостный возглас Твин. «Ну что там опять?» «Нашла». Слай с ворчанием поднялся и неохотно поплелся к насоби. «Пойдем, проверим», — вздохнул Керс. «Может, что и получится». Слай уже почти добрался до Твин, когда та вдруг вскинула руку. Проигнорировав явное предупреждение, он шагнул вперед и... Через мгновение оба исчезли. Керс недоуменно взглянул на хоро, и они, как по сигналу, бросились к месту, где еще секунду назад стояли друзья. Провал казался огромным. Земля с тихим шуршанием продолжала осыпаться. Снизу доносился едва различимый шепот. Керс заглянул в зияющую чернотой яму, пытаясь хоть что-то рассмотреть. «Вы там живы?» «Не гори. «Ага, Твин точно жива». Вскоре послышалась и приглушенная брань Слая. Угораздило же их провалиться прямо в берлогу. «Плохи дела», — покачал головой Харо. «Придется лезть. В жопу вас всех!» Керс вытянул из мешка факел, припасенный для туннелей. Найди пока вход. Если не вернемся через четверть часа, можешь паниковать. Эй, там, разойдись! Провал оказался действительно глубоким. Керс чуть не подвернул ногу при падении. Шш! Слева кто-то пошевелился. Твин? Он торопливо зажег факел и осмотрелся. Тесный земляной проход в паре метров плавно расширялся в просторную нору. Твин стоял в двух шагах, вжавшись в стену и держа кинжал наготове. Слай, застывший у самого конца парохода, махнул рукой, привлекая внимание, и указал в темноту. Не смириться совсем рядом. Впрочем, и так понятно. Смердит, будто стая туннельных псов старательно гадила под себя всю неделю. Керс придирчиво оглядел низкий свод. Конструкция явно не внушала доверия. Значит, прием с воронами здесь не пройдет. Все обвалится к чертям, даже пискнуть не успеют. Как вариант, погнать зверя огнем прямо к выходу, а там уже Харо его перехватит. «Это самка!» — громким шепотом сообщил Слай. «С чего ты взял?» — Керс прислушался. Из глубины едва уловимо доносилось тонкое попискивание. Слай прав. И это очень плохо. Выкурить не получится. Зверюга детенышей своих не бросит. Чёрт! Зря они разделились. Лук Харо пришёлся бы как нельзя кстати. Ну и вляпались же! «Мисмирита вашего под хвост». В ответ из темноты берлоги донеслось недовольное рычание, будто кто-то набрал полный рот воды и протянул длинное у у Тварь давно учуяла непрошенных гостей, но нападать не торопилась, выжидала. «Мисмириты» — опасные противники, хитрые. Из-за громадных размеров и коротких лап двигались немедленно, медленно, неуклюже, потому предпочитали подпустить врага поближе и только тогда уже распыляли в воздухе свою секрецию. Их железы пользовались большим спросом и, кажется, применялись не только в медицине. Кто его знает, что там ценного, но Легион поставлял эту дрянь в гильдию с завидной регулярностью. «Есть идеи», — Керс покачал головой. «Выкуривать рискованно. Эта дыра на добром слове держится. Огнем тоже бесполезно. Сосунков своих не оставит, только еще больше разозлится. Ваше предположения?» «Есть два варианта», — подытожил Твин. Я отвлекаю, Слай добивает. Или ищем второй выход. Первый вариант. Без раздумий отозвался Слай. Скажешь, когда будешь готова. Не факт, что другой выход вообще есть, так что погнали. Тогда прикрой нас. Твин потерла колено, видимо, ушибленное при падении. Начинаем. Воздух вокруг Слая заколебался. От пальцев прошлась волна, и кисть быстро начала исчезать. Твин с криком бросилась прямо к зверушке, вызывая на себя ее внимание. Месмерюга разъяренно рычала, топала по кругу, хлестала длинным хвостом. Твин то приближалась к ней, то отступала назад. Дразнит, заставляет выпустить хмарь наугад, чтобы успеть отскочить. Полуслепые месмериты ориентируются в основном на слух. В потемках берлоги, где они проводят большую часть жизни, зрение бесполезно. Лучший способ обезвредить тварь — заставить промахнуться и уже потом добить, не рискуя превратиться в безвольный кусок мяса. Действие секрета не слишком продолжительно, около суток. но ну, а кому захочется ловить глюки в норе столько времени, даже рядом с дохлым зверем? Так-то месмериты не единственные хищники в пустошах. твина остановилась отдышаться, уперлась ладонями в колени. Зверь зарычал и двинулся к неподвижной цели. Тогда она подпустила его поближе, и, когда расстояние сократилось до нескольких шагов, отпрыгнула назад и едва не врезалась в стену. Тварь встала на дыбы, но плеваться не торопилась, будто чуяла подвох. Твин сердито крикнула и прыгнула вперед, приземлившись в последний момент на бедро. Похоже, планировала проскользнуть под животное, но прогадала, оказавшись прямо у задних лап. Заставив факел вспыхнуть ярче, Керс приготовился взять зверюгу на себя. Смерк издал характерное потрескивание, собираясь, наконец, выпроснуть яд, но внезапно замер и развернулся, учуяв что-то позади. «Чарт!» керс скинулся к мисмериту размахивая факелом, но поздно. Из широкой разинутой пасти вырвалось черное облако. Вспыхнуло зеленым, раздался яростный вскрик. В одно мгновение Твин очутилась на спине зверя, готовясь всадить кинжал в голову. В воздухе тонко просвистело, и череп животного разорвало на части. «Да что тут происходит?» Керс не успел сообразить, что к чему, а Твин уже спрыгнула с заваливающейся на спину туши и молниеносно скользнула в темноту. В тусклом сиянии промелькнул силуэт Харо. Фигура, охваченная зеленым пламенем, замахнулась, целясь кинжалом ему в грудь. Но неожиданно возникший совсем рядом Слай сбил ее с ног и прижал своим телом к земле. «Здорово, Альтера». Харо невозмутимо направился к мертвому Мисс Мириту. «Придурки!» Керс раздраженно закатил глаза. «И вот как с ними охотиться? Перебьют же друг друга раньше, чем доберутся до добычи!» «Ты куда целился, баран?» Слай подскочил на ноги, увлекая за собой Твин. «Да не знал я, что она там!» «Кто тебя вообще просил лезть? И без тебя прекрасно справлялись!» Керс только сейчас заметил, что из плеча Твин сочится кровь. В стене за дохлым смергом торчала еще одна стрела, которая, должно быть, и зацепила ее. «Ага, я видел». «Заткнись, Харо!» — не выдержал Керс. «Тебе было велено ждать снаружи?» «Вертел он нас всех на...» «Ты тоже заткнись! Лучше бы под ноги смотрел!» Твоя задача была по-тихому прибить зверюгу. И вообще, если работаем вместе, каждый должен заниматься своим делом, а не лезть, куда не просят». «Да что вы так завелись? Все живы и ладно». Твин коснулась раненой руки. «Керс, поможешь с перевязкой?» Он бросил короткий взгляд на престыженно молчащих братьев и подобрал мешок Твин. «Пойдем отсюда». «А вы поаккуратней с железами». «Со щенками-то что делать?» Слай склонился над парой скулящих детенышей, жавшихся друг к другу в углу. «Да что угодно, хоть с собой забирай!» Я последовал за подругой, уже скрывшейся в проходе. Помедлив, пока глаза не привыкнут к солнцу, они выбрались на поверхность. Ядкий запах мисмиритов питался в одежду и шлейфом тянулся за ними, будто из норы не вылезали. Твин сдернула маску и вдохнула свежий воздух полной грудью. По ее лицу стекали крупные капли пота, оставляя за собой темные полосы мокрой пыли. Губы пересохли и потрескались. Она опустилась на землю, привалившись спиной к пригорку. Надорвав рукав ее рубахи, чтобы не мешал, Керс извлек из мешка все необходимое и, стараясь не попасть на рану, принялся тщательно обрабатывать края спиртом. Повезло, что слегка задело. хороший станул. Пролети стрела на сантиметр ближе, без руки бы осталось. И что у него только в башке творится? Готово. Керс туго затянул узел и уселся рядом. Впереди еще ждал долгий переход по тоннелям. К ночи, может, и доберутся до Терсентума, если повезет не нарваться на псов. Альтера его чуть не убила, Отвлек от мыслей голос Твин. Никогда бы себе этого не простила. Сам нарвался. Забудь, все же обошлось. Не оправдывай ее. В ее глазах отчетливо читалась досада. Послушай, ты не сможешь контролировать Альтеру до тех пор, пока не примешь себя такой, какая есть. Она часть тебя, сколько бы ты ни твердила обратное. Ошибаешься. У нас нет ничего общего, кроме тела. И, боюсь, однажды она все-таки возьмет верх. Наверное, чертовски сложно вечно бороться с тем, что невозможно ни убить, ни изгнать, ни даже просто отвернуться и заткнуть уши. Он бы и рад ей помочь. Но как?» Керс снова приложился к фляжке, мысленно согласившись с хоро. Поэйла выдалась крепковатым. Нужно поаккуратнее с пропорциями. «Тебе не кажется, что ты слишком налегаешь на эту дрень? Твин осуждающе покачала головой. «Какая разница? Лучшее все равно, считай, позади». «Здесь и не поспоришь», — тяжело вздохнула она. Керс словил себя на том, что уже целую минуту не может оторваться от ее глаз, бездонных, как ночное небо. Догадывается ли она? Впрочем, неважно. Между ними все равно ничего не могло быть. Слишком сильная у нее связь с семидесятым. Настолько сильная, что, кажется, они не проживут и дня без друг друга». Даже представить трудно, что сейчас на душе у Твин в преддверии торгов. — А давай сбежим. Неожиданно для себя выдал он. — Вот прямо сейчас, и катись все к псам. В четвером как-нибудь справимся. — Совсем сбрендил? — обалдела она. — Говорю же, много бухаешь. — А что? Кто нам помешает? — Хотя бы антидот. — Как думаешь, долго мы без него протянем? — У рутанцев наверняка найдется что-нибудь на замену. Живут же как-то. — Да они нас и на километр не подпустят. «Керс, мы никому нигде не нужны. Без людей нам не выжить. Нравится нам это или нет?» «Можно попробовать податься к северянам». «А что ты о них знаешь? Кто они? Как относятся к таким, как мы?» «И то верно». Про северян он знал не больше остальных. Люди технологий. Да и все, в общем. Керс прикончил синий дым. В голове начинало мутнеть, но так было проще не думать. «Самое обидное, что Твин права». Все это он прекрасно понимает, а все равно от безнадёги хоть волком вой. Братишка, все будет нормально, вот увидишь. Она положила ладонь на его руку. От ее прикосновения по телу пробежала легкая дрожь. Керс давно привык сдерживать себя, но на этот раз побороть искушение поцеловать ее оказалось не так-то просто. Может из-за дыма, а может потому, что скоро ее не будет рядом. Собравшись с духом, он отдернул руку. Прохлаждайтесь! Из норы показался довольный слай. В руках он крепко держал детенышами Смирита. Следом выбрался Харо, неся второго. «Прокусил мне палец, представляете?» — гордо сообщил семидесятый, подняв щенка за холку. «Смергова личинка!» и глаза сердито уставились на своего мучителя. Плоская морда с большим носом-кнопкой скалилась острыми, как иглы, зубами. Из разинутой пасти стекала на землю тягучая слюна. Длинные уши прижались к короткой шее. Мясистый хвост яростно молотил воздух. «Не мучай животину!» Хоро толкнул друга плечом. «Вы серьезно собрались тащить их с собой?» — опешил Твин. «А что тут такого? Сойдет за добычу. Все равно сдохнут ведь, без мамки. А так, может, и пригодятся для чего?» «Интересно, что скажет Седой?» Керс представила шалилые глаза старика при виде живых детенышей самой опасной твари окрестностей. Слай осмотрел щенка, размышляя над ответом. «Думаю, скажет что-то вроде «Отличная работа, мальцы! Прикажу выдать вам по двойной порции на ужин!» «У вас совсем мозги усохли от этих ваших поганок!» — орал Седой, обхватив голову руками. «Что мне, по-вашему, с ними делать?» Вместо того, чтобы избавиться от провонявшей одежды, смыть грязь и набить пустые животы горячей похлебкой, Они опозоренно стояли посреди коморки помощника мастера и выслушивали очередную гневную тираду. «Вот этих троих!» — Седой по очереди ткнул кривым пальцем. «Еще понять можно. У них ветер в голове. Но ты, Керс, дать тебя разит этим твоим синим пойлом за версту. Коли мозг совсем пропил, хоть бы костным пораскинул. Вот скажи, на кой они мне всрались?» Керс понурил голову и пожал плечами. «Он-то здесь при чем. «Откуда ему было знать, что его шутку воспримут буквально?» «Мы можем завтра отнести их назад», — неуверенно предложила Твин. «Да ну! И кто вам позволит?» — старик фыркнул. «Значит так, вы сейчас же от них избавитесь, или, клянусь, до самых торгов будете гадить в портки у стены раздумий. Впитали, засранцы?» Они разом оживленно закивали. «Не понял, вы еще здесь?» — рявкнул Седой. — Вот тебе и добавка к ужину, — хохотнула Твин, прикрывая дверь. — Ну что, Слай, сытно накормили? — Ага, по самое не хочу. — Жаль, зверюк. Харо выловил одного из клетки. Щенок возмущенно взвизгнул и клацнул зубами у пальца. — Лучше бы в берлоге оставили. — Зато от голода не подохнут, — возразил Керс, запуская руку за другим. — Мучиться не будут. Детеныш уворачивался, словно предчувствуя близкую смерть, но вскоре был схвачен за шкирку. — Подняв его на уровень глаз, Керс некоторое время смотрел, как щенок извивается, жалобно скулит и месит короткими лапками воздух. Затем, наконец, решившись, он перехватил голову Мисмирита. Тихо хрустнула шея, и маленькое тельце безвольно обмякла. Харос, с сожалением, потрепал своего похолки и, взяв покрепче за морду, проделал то же самое. Слай молча наблюдал за ними, раздумывая о чем-то своем. Видимо, винит себя. Не пристало убивать беззащитных, неправильно это. Твин коснулась его плеча, стараясь подбодрить. «Ладно, возвращайтесь в загон, сам от них избавлюсь». Керс взял у хоро еще теплое тельце щенка и пошагал в противоположный конец двора. Там можно сжечь, не рискуя спалить весь терсентум. Раньше как-то и в голову не приходило, что с тварями пустоши у них намного больше общего, чем с людьми. Оскверненных также боятся и презирают, за ними также охотятся и также бессмысленно убивают когда те становятся ненужными.